Конармия Переход через Сбруч Начдив 6 донес о том, что Новгород-Волынск Взять сегодня на рассвете Штаб выступила скрапивно, и наша босс шумливым арьергардом, растянулся по шоссе, идущему от Бреста до Варшавы и построенному на мужичьих костях Николаем I. Поля пурпурного мака цветут вокруг нас, полуденный ветер играет в желтеющей ржи, девственная гречиха встает на горизонте, как стена дальнего монастыря. Тихая волынь изгибается. волынь уходит от нас жемчужный туман березовых рощ,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 Лукавый сок был заключен в них и благовонная ярость Ватикана. Рядом с домом, в костеле, ревели колокола, заведенные обезумевшим звонарем. Был вечер, полный июльских звезд. пани и Лиза, тряся внимательными сединами, подсыпала мне печенье, я насладился пищей иезуитов. Старая полька называла меня паном. У порога стояли на вытяжку седые старики с окосневшими ушами,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 и, вкратчивые его соблазны, обессилили меня. О, распятие, крохотные, как талисманы-кортизанки, пергамент папских бул и атлас женских писем, и слевших в синем шелку жилетов! Я вижу тебя отсюда, неверный монах в лиловой рясе, припухлость твоих рук, твою душу, нежную и безжалостную, как душа кошки. Я вижу раны твоего бога, сочащаяся семенем, благоуханным ядом, опьяняющим девственниц. Мы пили ром, дожидаясь военкома, но он все не возвращался из штаба. Рамуальд упал в углу и заснул. Он спит и трепещет, а за окном в саду под черной страстью неба переливается аллея. Жаждущие розы колушатся во тьме. Зеленые молнии пылают в куполах. Раздетый труп валяется под откосом. И лунный блеск строится по мертвым ногам, торчащим врозь. Вот Польша, вот надменная скор Пречи Посполитой. Насильственный пришелец я раскидываю вшивый тюфяк в храме, оставленном священнослужителем, подкладываю под голоду фолианты, в которых напечатано «Осанна, ясновельможному и пресветлому начальнику панства Иозефу Пилсудскому». «Нищие орды катятся на твои древние города у Польши». Песня объединения всех холопов гремит над ними, И горе тебе, речь посполитая, Горе тебе, князь Радзивил, И тебе, князь Сапега, вставшие на час. Все нет моего военкома. Я ищу его в штабе, в саду, в костеле. Ворота костела раскрыты, я вхожу. Мне навстречу два серебряных черепа Разгораются на крышке сломанного гроба. В испуге я бросаюсь вниз, подземелье. Дубовая лестница ведет оттуда к алтарю.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 Получить Василию Курдюкову. Каждые сутки я ложусь отдыхать не евшие и безо всякой одежды, так что дюж холодно. Напишите мне письмо за моего Степу, жив он или нет, у вас. Досматривайте до него и напишите мне за него. Засекается он еще или перестал? А также насчет чесотки в передних ногах. Подковали вы или нет? у вас, любезная мама Евдокия Федоровна, обмывайте ему беспременно передние ноги с мылом, которое я оставил за образами. А если папашу мыло истребили, то купите в Краснодаре и Бог вас не оставит. Могу вам описать также, что здесь и страна совсем бедная. Мужики со своими конями хоронятся от наших красных орлов по лесам. Пшеницы, видать, мало, и она ужасно мелкая, мы с нее смеемся. Хозяева сеют рожь и тот же самый овес. На палках здесь растет хмель, так что выходит очень аккуратно, из него гонит самогон. Во-вторых, строках всего письма спешу вам.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 И брат Федор Тимофеевич попались папаше на глаза. И папаша начали Федю резать, говоря, «Шкура, красная собака, сукины сыны разные!» и резали до темноты, пока брат Федор Тимофеевич не кончился. Я написал тогда до вас письмо, как ваш Федя лежит без креста. Но папаша помали меня с письмом и говорили, «Вы, материны дети, вы ейный корень, Потаскухин. Я вашу мамку брюхатил и буду брюхатить. Моя жизнь погибшая, изведу я за правду свое семьи еще разно»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 «По боли Краснодара. Люди в нем очень красивые. Речка способная до купания. Давали нам хлеба по два фунта в день, мясо полфунта и сахару подходящий, так что вставши пили сладкий чай, то же самое вечеряли и про голод забыли. А в обед я ходил к брату Семену Тимофеевичу с блинами или гусятиной. Я после этого легал отдыхать. В то время Семен Тимофеевича за его отчаянность весь полк желал иметь за командира,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 и Семен Тимофеевич их разыскивали по всех позициях, потому что они очень скучали за братом Федей. Но только любезная мама, как вы знаете, за папашу и за его упорный характер, так что он сделал, нахально покрасил себе бороду с рыжи на ворону и находился в городе Майкопе, в вольной одежи. так что никто из жителей не знали, что он есть самый что ни на есть стражник при царском режиме. Но только правда она себя окажет. кумваш Николай Васильевич, случайно увидели его в хате у жителей и написали до Семена Тимофеевича письмо. Мы поседали на коне и пробегли двести верст. Я, брат Сенька и желающие ребята из станицы. И что же мы увидели в городе Майкопе? Мы увидали, что тыл никак не сочувствует фронту. И в нем повсюду измены и полно жидов, как при старом режиме. И Семен Тимофеевич в городе Майкопе с жидами здорово спорился. Которые не выпущали от себя папашу, и засадили его в тюрьму под замок.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 Тогда Сенька поворотился к народу и сказал, «А я так думаю, что если попадусь я к вашим, то не будет мне пощады. А теперь, папаша, мы будем вас кончать». И Тимофей Родионович начал нахально ругать Сеньку по матушке в Богородицу и бить Сеньку по морде. И Семен Тимофеевич услали меня со двора, так что я не могу, любезной мама Евдокия Федоровна, описать вам за то, как кончали папашу, потому я был усланный со двора».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 Лупоглазые, застывшие, как на учение, два брата Курдюковых — Федор и Семен. Начальник конзапаса На деревне стон стоит. Конница травит хлеб и меняет лошадей. Взамен приставших кляч валериста забирают рабочую скотину. Бронить тут некого, без лошади нет армии. Но крестьянам не легче от этого сознания.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 Бывший цирковой атлет, а ныне начальник конского запаса. Краснорожий, седоусый, в черном плаще и с серебряными лампасами вдоль красных шаровар. — Частным стерам огумения благословения! — прокричала, насаживая коня на карьере, и в то же мгновение к нему под стриме подвалилась облезла лошаденка, одна из обмененных казаками. — Вон, товарищ начальник! — завопил мужик, хлопая себя по штанам.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 — Я если конь у пары подымается, то это конь. Я ж он обратно сказать не поднимается, тогда это не конь. Но, между прочим, эта справная кобылка у меня подымется. — О, Господи, мамунь что моя всемилостивая! — взмахнул руками мужик. — Где ей сироте подняться? Она сирота подохнет. — Обежаешь конякум с глубоким убеждением ответил Дьяков. — Прям-таки богохульствуешь, кум? И он ловко снял с седла свое статное тело атлета.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 Ощущая нетерпеливое и властное щекотание хлыста под брюхом, кляча медленно, внимательно становилась на ноги. И вот все мы увидели, как тонкая кисть в развивающемся рукаве потрепала грязную гриву и хлыст со стоном прильнул к кровоточащим бокам. Дрожа всем телом, кляча стояла на своих на четырех и не сводилась дьякова собачьих, боязливых, влюбляющихся в глаз. — Значит, что конь, — сказал Дьяков мужику и добавил мягко, — Отвежалился. желанный друг. Бросив ординарцу поводья, начальник конзапаса взял с маху четыре ступеньки и, взметнув оперным плащом, исчез в здании штаба. Пан Аполик Прелестная и мудрая жизнь пана Аполика ударила мне в голову, как старое вино.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 Лицо мертвеца показалось мне знакомым. двести тайны коснулось меня. На глиняном блюде лежала мертвая голова, списанная с пана Ромуальда, помощника, бежавшего к сенза Из оскаленного рта его, цветисто сияя чешуей, свисало крохотное туловище змеи. Ее головка, нежно-розовая, полное оживление, могущественно оттеняла глубокий фон плаща. Я подивился искусству живописца, мрачной его выдумки. Тем удивительнее показалась мне на следующий день краснощекая богоматерь, висевшая над супружеской кроватью пани Лизы, экономики старого Ксенза. На обоих полотнах лежала печать одной кисти. Мясистое лицо Богоматери это был портрет пани Лизы. И тут я приблизился к разгадке новоградских икон. Разгадка вела на кухню к пане Элизе где душистыми вечерами собирались тени старой холопской Польши с юродивым художником во главе. Но был ли юродивым пан Ополек, населивший ангелами пригородные села и произведший в святые хромого выкреста Яныка? Он пришел сюда со слепым Готфридом 30 лет тому назад, в невидный летний день. Приятели Аполек и Готфрид подошли к корчме Шмереля,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 откинул голову и пошевелил худыми пальцами. Звуки гейдельбергских песен огласились стены еврейского шинка. А полек подпевал слепцу дребезжащим голосом. Все это выглядело так, как будто из костела святой Индегильде принесли к Шмерелю орган, и на органе рядышком уселись музы в пестрых ватных шарфах и подкованных немецких бушмаках. Гости пели до заката, потом они уложили в холщовые мешки гармонику и краски, и пан Аполлик с низким поклоном передал Брайне, жене Корчмаря, лист бумаги. «Милостивая пани Брайна», — сказал он, — «примите от бродячего художника, крещенного христианским именем Аполлинария, этот ваш портрет, как знак холопской нашей признательности, как свидетельство роскошного вашего гостеприимства».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 И разложил перед ним 12 картин на тему священного писания. Картины эти были написаны маслом на тонких пластинках кипарисового дерева. Патер увидал на своем столе горящий пурпур мантий, блеск с полей, и цветистые покрывало накинутые на равнины Палестины. Святые пана Аполика, весь этот набор ликующих и простоватых старцев, седоборотах, краснолицах был втиснут в потоки шелка и могучих вечеров. В тот же день пан полик получил заказ на роспись нового костела. И за Бенедиктином патор сказал художнику. «Санта-Мария, — сказал он, — желанный пан Полинарий, из каких чудесных областей снизошла к нам ваша столь радостная благодать?» Аполик работал с усердием, и уже через месяц новый храм был полон блени, стад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 В толпе волхвов мерцала лисьей усмешкой старушечья личика льва тринадцатого. И сам новоградский ксенс, перебирая одной рукой китайские резные четки, благословлял другой, свободный, новорожденного Иисуса. Пять месяцев ползал Аполяк, заключенный в свое деревянное сиденье вдоль стен, вдоль купола и на хорах. «У вас пристрастие к знакомым лицам, желанный пан Аполик, сказал однажды Ксенс, узнав себя в одном из волхвов и пана Рамуальда в отрубленной голове Иоанна. Он улыбнулся, старый патер, и послал бокал к коньяку художнику, работавшему под куполом. Потом Аполик закончил тайную вечерю и побивание камнями Марии из Магдалы. В одно из воскресеньев он открыл расписанные стены.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 и набором тончайших кисточек в кармане. 15 злотых за Богоматерь, 25 злотых за Святое Семейство и 50 злотых за Тайную Вечерю с изображением всех родственников заказчика. Враг заказчика может быть изображен в образе Иуда Искариота, и за это добавляется лишних 10 злотых. Так объявил к крестным крестьянам после того, как его выгнали из строившегося храма. В заказах он не знал недостатка. И когда через год вызванное иступленными посланиями новоградского ксенза прибила комиссия от епископа в Житомире, она нашла в самых захудалых и зловонных хатах эти чудовищные семейные портреты, светотатственные, наивные и живописные. Иосифы, расчесанные надвое сивой гривой, напомаженные иисусы, много рожавшие деревенские Марии с поставленными врозь коленями,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 о художнике луки дель рабио и о семье Плотника из Вифлиема. Имею сказать пану Писарю, — таинственно сообщает меня Полик перед ужином. — Да, — отвечаю я. — Да, Полик, я слушаю вас. Но костельный служка, пан Рабацкий, суровый и серый, кослявый ушастый, сидит слишком близко от нас. Он развешивает перед нами поблегшие полотна молчания и неприязни. «Имею сказать пану», — шепчет Аполик и уводит меня в сторону, «что Иисус, сын Марии, был женат на Деборе, иерусалимской девице незнатного рода». «О, человек! кричит в отчаянии пан Рабацкий. человек не умирает на своей постели! так человека забьют ледове!» «После ужина», — упавшим голосом шелестит Аполик, «после ужина, если пану писарю, будет угодно». Мне угодно. Зажженный началом Аполиковой истории, я расхаживаю по кухне и жду заветного часа. А за окном стоит ночь, как черная колонна. За окном окоченел живой темный сад. Млечным и блещущим потоком льется под луной дорога к костелу. Земля выложена сумрачным сиянием, а светящихся плодов повисли на кустах. Запах лили чистый, крепок, как спирт.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 Но правду можно открыть пану Писарю, которому за 50 марок я готов сделать портрет под видом блаженного Франциска на фоне зелени и неба. То был совсем непростой святой, пан Франциск. И если у пана Писаря есть в России невеста, женщины любят блаженного Франциска, хотя не все женщины, пан. Так началась в углу, пахнувшем елью, история о браке Иисуса и Деборы. Эта девушка имела жениха, по словам Аполика. Ее жених был молодой израильтянин, торговавший слоновьями бивнями. Но брачная ночь Деборы кончилась недоумением и слезами. Женщина овладел страх, когда она увидела мужа, приблизившегося к ее ложу. И Кота раздула ее глотку. Она изрыгнула все съеденное ею за свадебной трапезой. Позор пал на Дебору, на цаю, ее, на мать и на весь род ее. Жених оставил ее, глумясь, и созвал всех гостей. Тогда Иисус, видя томление женщины, жаждавшей мужа и боявшейся его, возложил на себя одежду новобрачного и, полный сострадание, соединился с Деборой, лежавшей в блевотине. Потом она вышла гостям, шумно торжествуя, как женщина, которая гордится своим падением. И только Иисус стоял в стороне. Смертельная испарина выступила на его теле. Пчела скорби укусила его в сердце. Никем не замеченный, он вышел из пиршественного зала и удалился в пустынную страну, на восток от Иудеи, где ждал его Иоанн. И родился у Деборы первенец. — Где же он? — вскричал я. — Его скрыли попы! — произнес Аполик с важностью и приблизил легкий и зябкий палец к своему носу пьяницы. Пань художник! — вскричал вдруг Рабацкий, поднимаясь из тьмы, И серые уши его задвигались. Что вы мувите? то же если мыслимо? Так-так, съежился Полик и схватил Готфрида. Так, так, пани. Он потащил слепца к выходу, но на пороге помедлил и поманил меня пальцем. Блаженный Франциск! Прошептал он, мигая глазами. С птицей на рукаве, с голубим или щеглом, как пану Писарю, будет угодно. И он исчез со слепым и вечным своим другом. О, дурацтво!